Глава 26. Бонусы. Пять писательских тонкостей, о которых не принято говорить вслух. Секрет первый. Как писать две книги одновременно? Тяжело, но возможно. Если у вас есть время, энергия и желание, то две книги одновременно — это интересная задача по тайму-менеджменту и писательскому мастерству, которую любопытно решить. Только и всего. Как и в решении других задач. Одних сложности подвергают в и депрессию, других, наоборот, мобилизуют. Ко вторым приходит азарт и желание продавить мир, чтобы выйти победителем. Основные проблемы с двумя книгами. Первое. Не потеряться в мирах, не запутаться где, что, как зовут героев и что с ними происходит. Для этого вы написали план романа. Второе. Не съехать по стилю, если книги пишутся в разной атмосфере. Герои говорят словами разных эпох. Третье не сойти с ума. Что вам поможет? Первое. четко понимать мотивацию. Зачем вы за это взялись? И бонусы, которые вам даст эксперимент. Второе. Разделять блоки с разными книгами по времени и или днями недели. Например, первый роман вы пишете по будням с 10 до 12, второй по выходным с 17 до 19. Третье. Перечитать несколько предыдущих глав перед тем, как написать новую главу, чтобы заново погрузиться в атмосферу сюжета. Четвертое, напиток, который у вас ассоциируется с романом. Некоторые мои книги написаны под какао, другие под чаем ассало с молоком, третьи под гречишной. Пятое, в идеале по-прежнему писать каждый день, потому что так вы напишете книги быстрее, не забудете, что у вас в каком мире. Шестое. Писать книги в одном жанре и одном мире. Два современных любовных романа одновременно проще писать, чем СЛР и фэнтези. Секрет второй. Как писать, когда ну совсем не хочется, до отвращения. И такое бывает. Когда пишете, вы, как правило, выдаете эмоции и энергию читателю. Иногда вы даёте настолько много, что самим уже не хватает. Поэтому, если писать не хочется, не пишите. Это сигнал, что нужно восполнить эмоциональные запасы, набрать новых впечатлений и вдохновений из окружающей среды, а затем с новыми силами взяться за перо. Чтобы вернуть себе силы, нужны длительные позитивно окрашенные события. Первое встречи с приятными людьми, второе – путешествие в новые города, тут же новые кафе, новые парки, новые магазины, новые люди, третье – выход в кино, на концерт, в новый или давно любимый ресторан, но с новыми блюдами, четвертое – день уединения на природе, лежать на траве и наблюдать за облаками, а затем устроить пикник, пятое – день превосходного домашнего и уютного отдыха, с завтраком и обедом в постели, а затем – перечитайте, перечитайте последние написанные главы и начинайте писать. Секрет третий. Где взять силы писать? Надеюсь, вы уже не ждете и не ищете вдохновения. Дело теперь за малым. Найти силы, энергию, чтобы посадить себя за ноутбук или монитор и погрузиться в данный новый мир творчества. Если вы только начинаете новую книгу, проблем обычно не возникает. Вы работаете на адреналине, не видите препятствий, но долго на таком энтузиазме все равно не протянешь, как бы история вас не цепляла. Нужно отдыхать. Не зря у большинства есть два выходных дня в неделю и две недели отпуска в год. Не просто так. Вам нужны точно такие же выходные отпуска в писательстве, иначе вы просто выгорите, как и на любой другой работе. Потому что писательство происходит не только тогда, когда вы истерично, ну я, по крайней мере, иногда точно, стучите по клавишам. Иногда писательство длится 8 часов в сутки в режиме нон-стопа, и вот почему. Мне нравится сравнение написания книги с программой на компьютере. Представьте, что ваша жизнь — компьютер, при том не суперкрутой мощности, а книга эта — это тяжелая по гигабайтам программа, типа фотошопа, которая жрет не только место на жестком диске вашей жизни, пока просто там лежит. Когда эта программа открывается, она еще сильно жрет и оперативную память, из-за чего компьютер подвисает и тормозит. Вы сами подвисаете. Реагируете замедленно, потому что открытая и работающая программа, а книга внутри вас всегда работает, даже если вы ее не пишете. Фоном забирает на себя много энергии во внутреннем диалоге вы все еще продумываете сюжеты разговоры персонажей даже если уже закрыли файл с рукописью и выключили ноутбук поэтому иногда единственно быстрый и наполняющий способ сделать так чтобы ваш компьютер меньше подвисал и тормозил это закончить книгу сделать отдых и перерыв набраться сил эмоций и хорошенько отдохнуть психоупражнение 100. отпуск по обмену Выберите для себя подходящие составляющие отдыха, смешайте и создайте неповторимо вкусное блюдо. Первое. Любимые дела. Ваши хобби и увлечения. Второе. Любимые новые занятия. Если вы любите адреналин, увеличьте градус новизны. Третье. Путешествия, когда вы полностью меняете картинку на несколько дней. Подойдет даже один, когда вы уезжаете с утра в другой город и возвращайтесь поздно вечером, поскольку обычно в таких путешествиях много эмоций, новых улиц, местечек, еды, событий, вам будет казаться, что прошел не один день. Четвертое. Занятия на природе. Парки, турпоходы, прогулки. Снова напоминаю, что если задание кажется вам слишком банальным, всегда можно увеличить градус. Например, отправиться на прогулку с волком. Есть и такие услуги. Пятое. Часы или дни социальной депривации. Когда вы проводите время в тишине и уединении, вас никто не трогает, даже ваши персонажи. Задание. Составьте план, что именно и когда попробуйте, чтобы отдохнуть. Секрет четвертый. Как избавиться от синдрома самозванца? В нашей культуре не принято себя поддерживать и подбадривать, к сожалению. Скорее наоборот, у нас принято и социально одобряемо обесценивать человека, чтобы не перехвалить в детстве, чтобы не зазнался в подростковом возрасте и чтобы не ушел на другую работу во взрослой жизни. Поэтому часто люди, которые уже достигли определенных успехов в любой деятельности, сами обесценивают себя, сами занижают созданное, делая вид, что ничего значительно не сделали. Это обычное дело, будто бы доступное каждому. «Ещё с советских времен устойчиво убеждение, что, чтобы чего-то достичь, ты должен отучиться пять лет на дневном отделении университета, потом стать кандидатом наук, затем доктором наук, и только тогда начнёшь чего-то стоить, жалкий неудачник». «Сначала жизненного опыта наберитесь, а потом книги пишите. Выдаст вам упрёк дама за 60, которая, к слову, в свои годы ничего путного не создала». «Думаешь, все так просто, с чего ты взяла, что получится?» Говорит вам подруга, с которой вы вместе учились в школе. Раз вместе учились, значит, в ее глазах вы такая же, как и она. И раз она не может, вы тем более не сможете. И, по ее мнению, безусловно, должны об этом узнать. Чужие голоса не должны управлять вашей жизнью, особенно если они не вымышленные, а вполне реальные голоса ваших друзей и знакомых, которые под маской «желаю добра» обрезают вам крылья. Из-за этого многим авторам продолжает казаться, что они недостаточно умны, недостаточно значительны, что они маленькие и пока еще начинающие, тогда как у них уже давно есть личный интересный опыт, вещественные доказательства экспертности, много знаний и навыков. Например, я знаю автора одной книги, всего лишь одной, при том эта книга… Собрана со статей на ее сайте, она считает себя мега-крутым автором. Девушка щедро делится историями, как она исполнила заветную мечту, как они с мужем вместе выбирали обложку, как эту книгу хорошо покупают, как ей постоянно прилетают отзывы на почту и как и ее книгу «Чудеса чудесные» публикуют на известном маркетплейсе. При том, что для людей в теме последнее вовсе не чудо. Ты просто ставишь жигалку в нужном месте, и в жух магия твоя книга публикуется на маркетплейсе. Есть люди, которые с одной книгой считают себя писателями-мастерами. И есть другие, например, автора, о которой я рассказывала в самом начале. У нее 18 полноценных романов, но она не может сказать знакомым, что писатель. Скромно называет себя сетевой автор. Давайте разберем практики, которые помогут вам научиться ценить себя, свой опыт и труд. Цените себя сами, тогда и другие вас будут ценить. Психоупражнение 101. Идентификация. Вас ждет 7 практик для повышения писательской самооценки. Обычно в психологической практике я работаю сразу с четырьмя областями — эмоциями, мышлением, поведением и телом. Поэтому и сейчас вас ждут практики на все четыре сферы. Первое. Историю про принцип «10 тысяч часов» никто не отменял. Чтобы стать мастером в новой области, вам нужно в среднем 10 тысяч часов практики. Если вы ежедневно изучаете книги, видео по писательскому мастерству хотя бы по 30 минут, тогда уже за год наберёте 182 часа полезного опыта. Второе. Слушать и читать по писательству – это не совсем практика, поэтому постройте четкий план, когда, в какие дни, часы и сколько вы будете писать. Здесь так же, как с фитнесом. Если вы посетите спортивный клуб раз в месяц или станете ходить на занятия от случая к случаю, то эффекта для тела не будет. Но стоит вам начать забегать в зал строго два раза в неделю, как животик потянется. Третье – Варитесь в писательской тусовке, где все люди — авторы. Если ваши знакомые думают, что стать писателем — это нечто сверхъестественное, чего могут достичь только избранные, то смените окружение. Серьезно, нас, наши поражения и успехи формирует среда. Рвите заблуждения об избранности и сложном писательском пути, как тузе-грелку. Ищите тех, кто уже стабильно пишет. Четвертое. Ежедневно это важно. Замечайте успехи и самостоятельно укрепляйте писательскую самооценку. Проговаривайте или фиксируйте, что лучше вечером, что вы сегодня сделали по писательству и почему вы молодец. Расскажите и вспомните, чем был наполнен ваш день. Что сегодня вы читали полезную книгу для писателей, что вы написали главу, что вы занимались продвижением. Пятое. Меняйте привычные и бесполезные темы разговоры на писательские. Формируйте сами творческую и вдохновляющую среду вокруг себя. Обсуждайте героев книги с детьми, говорите с мужем о захватывающих сюжетах последних фильмах, интересуйтесь у мамы, какими книгами она зачитывалась в молодости и почему. Шестое. Думайте как писатель. Вокруг вас полно вдохновляющих идей, событий, ситуаций. Нужно научиться не только их замечать, а не проскакивать в привычной рутине, но и перерабатывать — составлять из уже готового пазла абсолютно новую картину. Все идеи тащите в дом. Седьмое. Когда мы занимаемся чем-то новым, видим непонятное, не знаем, как поступить, то часто зажимаемся. Тело словно пугается, и грудная клетка сжимается. Человек будто прячет голову в плечи, чтобы не прилетело, если вдруг что не так. У вас противоположная задача. Чтобы все писательские этапы прошли легко Вы, почуяв испуг, непонимание, сомнение, сознательно расслабляетесь. Начинаете глубоко дышать, расправляете плечи, поднимаете подбородок, сбрасываете напряжение, подвигав плечами и головой. Упражнение 102. Области тьмы. Ведите для себя ежедневный отчет в письменном виде, что вы сегодня сделали по писательству, чтобы в нем присутствовали числовые характеристики, любые цифры. Например, Первое. Написали 2000 знаков и 30 минут. Второе. 30 минут читали книгу для писателей. Третье. 20 минут изучали авторов схожих жанров. И в конце месяца суммируйте данные. Это поможет вам увидеть, сколько на самом деле времени вы посвящаете писательству и какой объем текста создаете. Цифры помогают убрать флер таинственности и волшебства с писательства. И сами, наконец, увидите, сколько сил и времени вкладываете в дело. <звы> Упражнение 103. Великий. Создайте сами себе продающий текст о вас, как о знаменитом писателе. Если вы пока написали или еще пишете первую книгу, это может быть захватывающая история о том, как вы сумели вырваться из обыденности, И начать писать, потому что мечтали об этом с детства, или потому что не могли больше молчать. Так хотелось поделиться с миром вашей идеей. Если вы уже написали две книги или больше, то можете вставить в продающее описание красочный текст о вас как творческом человеке, который занимался разными видами искусства с детства, а теперь пришел к писательству. Укажите причины творит в определенных жанрах и рассказывает о таких-то героях, причины, почему именно они. Когда описание будет готово, выложите его у себя в социальных сетях а опубликуйте на литературных порталах. Психоупражнение 104. Ключ от всех дверей. Помните, как мы с вами общались с главным героем и перемещались в него? Сейчас давайте провернем еще более полезную штуку. Давайте поисследуем и понаблюдаем за вашей неуверенной частью то, что испытывает синдром самозванца. Почувствуйте ее в теле и отсадите от себя на соседний стул. Как выглядит эта часть? Какая она по цвету, размеру, запаху? На что она похожа? Какие ощущения и чувства у вас вызывает? Хочется ли с ней поговорить, познакомиться ближе или она отвратительна вам? Познакомьтесь с ней, узнайте, когда эта часть возникла, сколько вам тогда было лет, какой была ваша жизнь, что происходило, зачем она вам нужна, что полезного для вас делает, от чего защищает и оберегает. Услышьте ответы. Что не нравится в вашей части? Как бы она хотела, чтобы вы поступили? Почему именно так? Что она тогда получит? Попробуйте договориться с ней, объясните, что если она чего-то боится, вы найдете способы, как с этим справиться. Расскажите ей, что именно будете делать, чтобы ей стало спокойнее. Секрет пятый. Где найти необычные идеи для своих книг? Всю эту книгу я призывала вас искать любопытные и цепляющие идеи на чужих обложках в текстах, аннотациях и группах. Ну а как иначе? У кого-то больше опыта, у кого-то больше бюджет на продвижение. Крупные издательства могут позволить себе хороших маркетологов и копирайтеров. Вам остается только научиться моделировать то, что они делают, и фиксировать идеи. Это первое решение. Второе в принципе, приучить себя подмечать любопытные идеи и фишки в жизни. Много полезного можно увидеть в ресторанах. Помню, меня поразила идея с рестораном в Санкт-Петербурге, куда вход за специальной дверью в туалете, да еще и по паролю. При этом внутри интерьер с колбами, мензурками, хотя по сути это бар. Чем не любопытная идея? Срочно записать. Рестораны и бары вообще кладезь интересных тем. Сюда же относятся выставки современного искусства или, наоборот, исторические реконструкции, где вы можете отыскать занимательные штрихи, демонстрирующие, как люди жили раньше. Третье. Подсматривать за смежными видами искусств. Мы с вами немало прошлись по фильмам, но и в балете можно увидеть крайне удачные идеи. Например, как жестами и телом выражать эмоции. В театральных постановках присмотреть несколько любопытных режиссерских ходов и трюков, а в телешоу интересные типажи и модели поведения персонажей, с которыми вы никогда бы не встретились в жизни. Упражнение 105. -е. Суррогаты. Идеи и вдохновение повсюду. Нас окружают невероятные запахи, гениальные маркетинговые находки и первоклассные сюжеты. Важно только научиться их замечать и переводить на язык книг. Выберите три сферы деятельности и найдите в каждой из них по три фишки, идеи, вкусные детали для вашей новой истории. Например, сфера натуральная косметика. Придумывают для романа Дракон с прицепом или Жена по Бартеру. Идея первая. Ядерный и ядрёный запах, не слишком похожий на натуральные эфирные масла между нами, девочками. Героиня почувствует его, понюхав пробирки с лекарскими зельями, и заподозрит неладное. Идея вторая. Пузырьки для кремов, похожие на разноцветные баночки из-под гуаши. Маленькая героиня будет прятать самодельные зелья в баночке из-под красок. Идея третья. Крем, который по запаху и консистенции полностью идентичен малиновому йогурту. Героиня берет в сундучке мазь, думая, что это чудо лекарства для красоты и молодости, оно даже кажется съедобным, но на самом деле это зелье, отворот любовницы от мужа. Если вам понравилась данная книга, поставьте ей, пожалуйста, пять звездочек на сайте Litres и оставьте положительный отзыв. В подарок я вышлю вам бонусную главу с дополнительными пятью секретами. Чтобы получить подарок, напишите мне ВКонтакте Вера Радостная, город Москва или на почту vera.sobaka.styles.ru с темой Подарок 5 бонусных глав. Напоминаю, электронная почта и ссылка на аккаунт ВКонтакте приложены в материалах к аудиокниге. В подарке вы узнаете секрет шестой. Как восстановиться после выгорания. Секрет седьмой. Как писать, если у вас тоска, хандра, депрессия? Секрет восьмой. Как создавать юмор в историях? Секрет девятый. Как давать героям необычные имена? Секрет десятый. Как жить после финала, возвращаться или отпустить? Бонус. 10 пси-заклинаний, чтобы дойти до финала романа. Первое. Держите перед глазами листок, на котором выписаны плюшки, которыми вы себя наградите после окончания работы. Притом это должны быть какие-то не только разовые акции типа нового платья, а какие-то штуки, которые сильно поднимут ваш уровень жизни или сэкономят вам время. Пунктов в списке должно быть много. Серьезные для внутреннего родителя. Например, начну заказывать доставку продуктов на дом, чтобы сэкономить время. Приобрету полезное профессиональное оборудование для съемки. И несерьезные для внутреннего ребенка. Поем сахарной ваты, покатаясь на велосипеде. Устрою целый день без компьютера и телефона. Всего в сумме хотя бы 7-8 штук. Минимум. Поймали себя на самосаботаже? Перечитайте листок с плюшками. Второе. Пишите план на день. Он же у вас есть, да? И дело по писательству. Обводите ярким фломастером, как самое важное, а затем начинайте с него. Помните, что даже малюсенький шаг, но ежедневный быстрее приведет вас к цели. Третье. Пишите себе в план наравне с серьезными задачами и маленькие вкусные приятности в течение дня, чтобы расслабиться и передохнуть. Это позволит вам не убегать от дел, когда вы устали, а по-прежнему делать дела из списка. То есть вы сознательно вписываете в план способы, которые используете, чтобы залипнуть, отдохнуть и не делать работу, и выделяете себе на них время в течение дня. Тем самым, Вы тренируете навык следовать плану. Например, в моем плане на день есть пить чай с дольками мандарина 20 минут, листать объявления с новыми авторскими сумками на Авито 10 минут, пить кофе со взбитыми сливками и корицей 20 минут, очень медленно гулять, обращая внимание на происходящее вокруг, наблюдать за людьми, архитектурой и природой 30 минут, читать публикации и статьи с аналитикой по онлайн-образованию 10 минут. Четвертое. Перед началом дела говорите сами себе «я сейчас быстренько и с удовольствием сделаю», повторите несколько раз. Это пси-настрой, который создаст нужное состояние. Пятое. Попросите друга пинать вас в нужном направлении. Пусть еженедельно интересуется, как у вас идут дела. Шёпотом. Хорошие друзья так обычно и делают. Шестое. Четко и понятно пропишите, для чего вам надо выполнить то, что хотите. Выпишите все, даже самые невротичные пункты, например, чтобы доказать бывшему, что у меня получится. Да, у меня перед глазами всегда лежит лист «Зачем оно мне?» и в минуты бессилия я возвожу к нему глаза и снова нахожу смысл продолжать. Седьмое. Углубите мотивацию из шестого пункта и продолжите список. Задумайтесь, что еще принесет вам каждый подпункт в перспективе в будущем. Какой опыт даст, какие создаст навыки, как поможет отличиться на фоне людей, которые занимаются смежными проектами. Восьмое. Установите для себя минимальное ежедневное движение к цели. Один шаг или шажок или ползочек, но каждый день. Это должен быть шаг, который вы сможете выполнить, даже если болеете и сильно устали. Например, написать 2000 знаков. Важно выполнить одну конкретную задачу, но каждый день. Девятое. Расскажите себе перед сном, какая вы молодец. Есть такая известная и полезная практика «Дневник достижений». Так вот, вы каждый вечер перед сном проговариваете или прописываете, что вы сегодня сделали по нужному делу и почему вы молодец. Смотрите глубже. Вы можете быть умницей не только потому, что написали кому-то, а еще потому, что преодолели свой страх показаться навязчивой. Крутите пункты с разных сторон, чтобы отыскать дополнительные сокровища и смыслы. Десятое. Побеседуйте с факторами, которые вас останавливают. Например, вы поймали себя, что какое-то дело переносится с одной недели на другую уже целый месяц. Остановитесь и возьмите листок бумаги и сядьте, чтобы разобраться, что да как. Итак, спросите себя прямо, почему я не хочу это делать? Чего я боюсь? Почему я этого боюсь? Что плохого случится, если я начну? В каком раскладе я готова начать? Договоритесь с собой, что начнете делать, переформулировав задачу. Если вы хотите написать книгу от начала до конца с моим личным сопровождением и поддержкой, прожить в романе еще одну судьбу, которая изменит вашу текущую жизнь и поможет увидеть в себе героя и творца, напишите мне об этом в личные сообщения. Вконтакте «Радостное нижнее подчеркивание вера». Вера Радостная, город Москва. Или на почту verasobaka точка ру с темой «Личное сопровождение». Напоминаю, электронная почта и ссылка на аккаунт ВКонтакте представлена в материалах к аудиокниге. Об авторе. Вера Радостная. Имя и фамилия Настоящий, город Москва. Клинический психолог арт с более чем 25-летним творческим стажем. Основатель точка Учредитель и организатор культового социального проекта «Лига настоящих психологов». Дизайнер волшебных авторских украшений и предметов интерьера ком, Профессиональный журналист, писатель, автор 17 книг, эксперт для телеканала «Домашний». Программа «Красота на заказ» городского информационного телеканала «Москва-24». Прошла более 50 различных тренингов практической психологии с 2012 года. До этого с 2009 года занималась интернет-маркетингом. Личный сайт stylesays.ru. Добавляйтесь в друзья в социальной сети ВКонтакте «Радостная нежнее подчеркивание Вера». Все ссылки приложены в материалах книги.